Глава пятая Хотя все, кроме Мака, согласились, что в этом супе не должно быть томатной пасты, Нора ее добавила. Она часто делала что-нибудь такое специально для Мака, хоть он и не мог оценить ее стряпню. Папа ужинал с ними каждый вечер, хотя на самом деле и не ел. Он просто сидел за столом и восхищался Норой, а иногда завязывал разговор через Калисту. В отличие от других духов, Мак и бабушка Джози не забыли прежнюю жизнь, отчасти потому, что они были привязаны к дому, так они полагали. Они с момента возвращения не выходили оттуда, и он вроде как придавал им сил. Каждый вечер у них появлялась возможность пообщаться с родными. Пусть это и приходилось делать через Калисту, но они полностью сохранили здравый ум и память. Калиста гадала, от чего они не ушли за черту. но со временем поняла, что на то есть причины. Бабушка Джози не желала уходить, не узнав, что случилось с Вирджинией, а остался, чтобы заботиться о семье. Наверное, в конце концов они должны были уйти. Но теперь Калиста понимала, что ей повезло. Поскольку она одна слышала папу и бабушку, Калиста чувствовала себя особенной и страшилась той минуты, когда все это закончится. Останется ли она особенной и впредь? не утратят ли и другие вещи своего значения. «У меня жу растет!» — сказала Молли, улыбаясь и показывая на щербину, где никакого зуба еще и в помине не было. «Смотри, ма!» — потребовала она, открывая рот шире. «Смотри!» — «Ух ты!» — сказала Нора. «Здорово, Молли!» Мама весело взглянула на Калисту и вновь принялась пить чай. Но Калиста с трудом выдавила улыбку. она продолжала думать о семейном проклятии. А потом почувствовала себя эгоисткой. В городке пропадали дети. Они страдали и гибли. Вот о чем надо было думать. Томас пришел к ней утром, а она его прогнала. Калиста понимала, что не виновата. Просто за год у нее в комнате возникли уже пятеро. Пару месяцев назад ее навестил парень из 1928 года в голубой рубашке и маленьких очках в проволочной оправе. Он явился, когда Калиста переодевалась, и та его хорошенько выругала. Оказалось, что он погиб от несчастного случая по пути в школу. На этой самой улице попал под автобус. От удара у него слетели ботинки. Вот почему он явился. Один ботинок он так и не нашел. Как только Калиста ему помогла, он исчез, ушел. Даже не поблагодарил Калисту за то, что она целых два дня рылась как собака под всеми деревьями в квартале. Но Томас другое дело. Калиста его не знала. Вероятно, они никогда не встречались, хотя Миддомер был небольшой. Возможно, он учился дома. Но Калиста подозревала, что Томас искал не только свою маму. Сам того не сознавая, он, быть может, хотел, чтобы Калиста отыскала... Отыскала его тело. И тогда ей придется найти убийцу. Она содрогнулась. Зачем бабушка указала ей эту страницу в книге? Какое отношение все это имеет к семейному проклятию? За исключением того, что пропавшим мальчиком тоже было 13 лет. И главное, кто предостерегает или запугивает семью Уинов? «Кали!» — позвала мама. Судя по всему, не в первый раз. Калиста вздрогнула и подняла голову. «Что?» Рассеянно спросила она. Мама улыбнулась. «Я спрашиваю. Как дела? Что новенького?» Калиста принялась медленно мешать суп. Нужно было рассказать маме о пропавших мальчиках. О призрачной женщине, которую видела Молли. Еще она могла пожаловаться, что в школе чувствует себя лишней. что боится подступающего дня рождения. Но всем этим Калиста не хотела волновать маму. После смерти мужа Нора сбивалась с ног. У Ины были не из тех, у кого в банке хранилась кругленькая сумма. Мак подрабатывал гаданием на таро и всякой мелкой помощью соседям. Но способность общаться с духами он утратил в 13 лет, как и его сестры. Он работал строителем и возводил многоэтажные парковки, Так он и погиб, свалился с пятого этажа. Компания передала Норе последнюю зарплату мужа и свои соболезнования. Несколько друзей Мака сложили, чтобы помочь семье с похоронами. Затем Норе пришлось самой сводить концы с концами. Она работала на двух работах – в школьной столовой на другом конце города по будням и официанткой в закусочной по выходным. Семья по-прежнему немного подрабатывала гаданием и помощью горожанам, но только подлинно отчаявшиеся обращались к Алисте. И у нее не хватало совести брать с них плату. Конечно, можно было продать бабушкины амулеты и разные принадлежности для спиритических сеансов, чтобы выручить немного денег. Но люди почти утратили веру в сверхъестественное, и, скорее всего, эти вещи никому бы не помогли. Ключ к успеху – полная вера. Только тогда чары действуют. «Все хорошо?» Уточнила Нора. «Ты какая-то тихая». «Расскажи ей про пропавших ребят», сказал Мак, опираясь на стол. «Она должна знать». Для отца Калисты каждый день на стол ставили прибор, как и для бабушки Джози. Стол накрывали на пятерых. Если бы к Калисте в гости пришли друзья, они бы сильно удивились. Если бы у нее были друзья... Калиста посмотрела на папу, а потом, повернувшись к маме, увидела, какие у той усталые глаза, и у Калиста сжалось сердце. — У меня все нормально, ма, — сказала она. — А у тебя как дела? Мама с явным облегчением улыбнулась. — Ах, у меня! — она повернулась к моле и весело подмигнула. — Знаешь, что сегодня мы готовили на завтрак в школе? — Что?! С восторгом воскликнула Моли. Она обожала мамины истории, тем более что Нора прекрасно знала, как развлечь дочку. «Адское пюре!» — сообщила Нора, выпучив глаза. «Картошка, сухое молоко, сосиски и мерзкая зеленая слизь!» Моли завизжала. Нора принялась ее щекотать, и комната наполнилась радостным смехом. Калиста улыбнулась, Мак засмеялся. Было весело. На минуту ей показалось, что они вернулись в счастливое прошлое. Но затем она бросила взгляд на бабушку Джози, которая рассматривала сцепленные перед собой руки. Вид у бабушки был встревоженный. Точнее, испуганный. Калиста задумалась, все ли дети бабушки Джози знают о семейном проклятии. Две тетки Калисты тоже жили в штате Нью-Йорк, неподалеку от Сиракуз. Они, сообща, владели маленьким антикварным магазинчиком под названием «Волшебные сестры». Дядя Модин жил где-то в Калифорнии, но перестал общаться с родственниками еще до рождения Калисты. Тетя Арабелла жила в Буффало и растила двух сыновей. Оставалась тетя Фрея. Хотя бабушка Джози утверждала, что любимчиков у нее нет, со старшей дочерью она всегда была особенно близка. Когда они оказывались в комнате вместе, по воздуху между ними как будто летали невысказанные слова, даже после смерти бабушки. Как будто их объединял секрет. Узнав о семейном проклятии, Калисто подумала, что чутье ее не подвело. Это действительно был общий секрет. Она повернулась к маме. — Мама, — сказала она, — ты не знаешь? — Тетя Фрея еще не вернулась в Луизиану. Мама задумчиво посмотрела в потолок. Есть недавно не общалась. Позвони сама и спроси, как дела. Я знаю, что она собиралась приехать к тебе на день рождения. Калиста вздрогнула при этих словах. Нора негромко охнула, вспомнив, как страшится Калиста грядущего тринадцатилетия. Прости, сказала мама. Я не хотела. Ну, но... ты знаешь». Она крепко сжала руку дочери. Ее прикосновение было теплым и ободряющим. «Поговори с тетей, тебе станет легче». Она все понимает. Фрейя действительно понимала, что значит потерять себя и близких. Некогда она была сильным медиумом и, даже разучившись говорить с мертвыми, сохранила кое-какие способности. Невзирая на это, Фрея больше не занималась магией. Ни амулетов, ни заклинаний. Она работала в фотоателье, и коллеги терялись в догадках, каким чудом ей всегда удается сделать идеальный снимок. Просто Фрея немного умела читать мысли. Она знала, как добиться от клиента нужной реакции. Прежде чем вернуться домой после похорон мака, Фрея отдала Калисте маленький сборник стихов. Она сказала, что маг любил их в детстве. Она попросила племянницу иногда читать ему стихи. Пусть знает, что дочь постоянно о нем думает. Фрея была права. Хотя маг не любил этого показывать, он тяжело переживал собственную смерть. В такие минуты стихи немного его утешали. Да, тетя Фрея знала, что такое потеря. Возможно, она знала кое-что еще.